Глава вторая «Сирень и топор» А по соседству на планете происходили такие дела, что одна фея должна была скоро улететь с Земли. Ее звали фея-сирени. Обычно феи проводят на Земле срок в несколько тысяч лет, и за это время они худо-бедно стараются навести порядок в своем хозяйстве И этой фее кое-что удалось сделать. Правда, не везде, а только в некоторых странах с теплой весной. И вот теперь этой фее сирени уже пора было лететь в свой город света за новыми силами. Жизнь на земле — вещь дико утомительная. Для обыкновенных жителей... Это дело всегда кончается полным и безоговорочным отдыхом ото всех забот, хотя многие надеются на лучший исход. И напрасно. С феей Сирени все это происходило тоже впервые, и она не знала, когда точно придет ее время, только было предчувствие, что оно скоро наступит. Фею уже ждал город света. Может, ей предстоял длительный отпуск, а потом, смотря по обстоятельствам. Если возвращаться будет уже некуда, то фей, само собой, застрянет в своем прекрасном городе света на две-три вечности, пока не зародится на месте земли какой-то новый изгусток туманов, свежего воздуха, ночной росы и утренних лучей. фея сирени, правда, успела привязаться к своему временному месту жительства, да и сил было вложено мало, А всегда больше любишь то, что сам сделал, верно? Поэтому она с большой неохотой готовилась к тому, чтобы уронить последние, они же и первые, слезинки по одной из каждого глаза. фея сирени давно уже выглядела плоховато, летала все меньше и меньше. Она, правда, надеялась найти кого-нибудь себе взамену, но никто ей не попадался. Одна очень старая монашенка, один старик, весь в белом, тоже слабоватый, десяток кротких женщин. Никто из них не взялся бы ничем руководить. Умные были и какие-то нерешительные, прямо как святые. Положение становилось опасным, поскольку ослабевшая фея сирени следила за порядком на земле. А именно на землю эмигрировал... В незапамятные времена, то есть несколько тысяч лет назад, колдун-топор — существо вредное и злорадное. Топор всячески портил жизнь здешним обитателям и делал это с большим успехом, а фея людям помогала, в особенности детям. Топор считал себя старожилом на планете Земля — знал тут все закоулки и тайны человеческой души, и он искренне ненавидел фею сирени, говоря, что не надо вмешиваться в жизнь людей, пусть делают, что им хочется, и тогда они с успехом сами друг друга переколотят, перебьют, и это и есть полная свобода для человечества, свобода и равенства, то же самое и братство. То есть каждый равен другому — И никто не имеет права владеть чем-то, чего нет у других. А если владеет, то его надо пришибить первой попавшейся кувалдой, отнять несправедливо загробастанное и присвоить его. До тех пор, пока у следующего земляка не накипит на душе, и он не примется крушить все вокруг себя молотом, как озверевший кузнец своего счастья. И в результате весь этот мир насилия должен быть разрушен. И жирные заевшиеся страны с умеренным климатом должны провалиться в пучины вод морских, как вот Атлантида когда-то. И в таком случае, ежели это произойдет, то есть если все людишки благополучно вымрут, планета колдунов, черная грязь, всем скопом переселиться на опустевшую планету Земля, где все-таки много светлее есть воздух. А у них на черной грязи всегда было пасмурно, холодно и мокро, даже жидко. Всюду булькали лужи нефти, которые эти несчастные питались, а в атмосфере воняло керосином, тухлыми яйцами и забродившей подвальной картошкой. Такие страшные были климатические условия. Черногрязевцы все как один мечтали превратить свою планету в огнедышащую пустыню с очень редкими колодцами, но зато с частыми фонтанами нефти. Таким образом, Калдун топор выполнял благородное дело по освобождению земли от человечества, чтобы обеспечить светлое будущее бедным жителям черной грязи, в число которых входила и пожилая мамаша-топора, которую он любил всем сердцем и признавал после долгих скандалов по телефону, что на старости лет бабульке исполнилось дикое количество веков. Она имеет право отдохнуть и переехать в более сухое место. Надо сказать, что мамаша-то по имени Зараза Иванна вообще жила на дне гнилого болота и имела вид гигантской запятой. Всю жизнь присмыкалась, как какое-то поганное земноводное, хотя при этом свободно разговаривала с сыном, по межпланетной связи, диктовала ему условия своего переезда на Землю, и многим была недовольна, в частности, тем, что все идет медленно. Как наш там пустыни? Спрашивала она. А растут? Какие-то ваши пустыни, мама? Они пока их не? Да, понял. Ой, мама, не лезьте. И не угрожайте, не оборвете мне руки-ноги. Да, вам еще сюда рано. Климат, говорю, климат суровый. Снег идет круглогодично. Завалило все, да. И все пустыни, Сахару, Гоби, Атакаму, Ямал. Да выкиньте вы ваш телевизор, он неправильно показывает тутшнюю погоду. Врут они все. Купленные журналисты. Да. Нет, представьте себе, мама, я не лежу на дне болота. Да. Руганью вы ничего не добьетесь, мама. Да не лепечу я бред. Нет, мама, никак не сивый лошадь. Много трудностей. А все, что надо, я делаю. Отвечал раздраженный сын. Но, по правде говоря, если топор спешил, то не слишком. Ему было понятно, что с приездом мамаши он потеряет свою самостоятельность и будет под каблуком у заразы ванны. Именно поэтому он в свое время и эмигрировал с черной грязи. То есть каждое дело имеет свои две стороны — плохую и хорошую. Доведи топор свое черное дело до конца. Тут же на землю кидается рой его земляков, и не исключено, что все вскоре превратят такое милое и приятное место в гнилое болото или еще того краше в грязную пустыню. Так что, хоть природная зловредность проявлялась в топоре ежеминутно, То кинет самолет в море, то устроит ураган, то цунами, а то и взорвет к своей маме целый центр города, оставив одни обугленные стены. Но топор не слишком спешил со всем этим. Правда, если бы топор не хлопотал, то фей сирене успешно научила бы всех людей взаимной вежливости, чистоте и доброте, но тогда топору было бы страшно обидно за напрасно прожитую жизнь, а ведь известно, что надо прожить ее так, чтобы было бы мучительно приятно. Стало быть, топор пакостил, но все время себя укорачивал, не желая раньше времени оказаться в кругу своей безобразной семьи черногрязевцев. Другими словами, он в чем-то даже полюбил землю, на которую эмигрировал, хотя всем ее коренным обитателям искренне желал провалиться на этом месте. Земля, но без жителей вообще, вот это бы его устроило. Поэтому он любил ночь, безлюдное время, любил рассветы в полях и городах, когда все чисто и пусто, когда можно носиться повсюду беспрепятственно, сам и один, как король, роняя комьи переваренного и свободно выпуская шлейф вонючих выхлопных газов. Что делать против собственной природы не попрешь. А потом просыпались и вываливались из домов людишки, сброд, шумели, портили природу, загрязняли среду обитания.